Долгое время в экономике бытовало, да и сейчас ещё бытует мнение, что курс акций, валют и прочего меняется непредсказуемо, но скачет он всё-таки вполне определённым образом. И дело тут в массовой психологии. Поведение рыночного сообщества имеет много аналогии с поведением толпы, а влияние массы очень упрощает мышление. В частности, стадные инстинкты повышают роль лидера, которым в данном случае является ценовая кривая. Все продают акции, курс падает, потом вдруг курс начинает расти. Все бросаются покупать. Есть очень простая игра, в которую машина всегда обыгрывает человека. Человек задумывает про себя число от 1 до 10. Машина пробует его угадать. Спустя какой-то очень небольшой промежуток времени она начинает давать правильные ответы. Оказывается, не может человек придумать действительно случайное число. Он это делает по какому-то алгоритму, и алгоритм этот машина способна выявить. Точнее, она выявляет не сам алгоритм, а А результат, как бы мы сказали, интуичит на финансовом рынке всё то же. Тем более, здесь речь идёт не об индивидуальной психологии, а о массовой, которая заведомо примитивнее. Грамотный игрок это тот, кто может дистанцироваться от толпы. Он играет как раз на порывах масс. Но это не просто. Когда все продают, тебе тоже очень хочется продавать. Закон психологии. В правильности своей стратегии нельзя сомневаться. Однако для этого нужна железная воля. У компьютеров в этом смысле воля абсолютно железная. Так что вполне возможно, через ненное количество лет на биржах будут играть только машины. У человеческих нейронов скорость мышления 100 переключений в секунду, а у электронных нейронов 100 миллионов в секунду. Вероятно, начнётся борьба между суперкорпорациями, которые будут вкладывать деньги в супермашины. Временные ряды это как руда. Обогатительные комбинаты добывают из руды металл. Здесь то же самое. Есть компании, которые обрабатывают огромные массивы данных и получают полезную информацию. Появление на рынке всё большего количества электронных брокеров приведёт к тому, что биржи исчезнут как факт. Ведь электронный посредник предсказывает, по сути, поведение толпы. А если у подавляющего числа игроков завтрашнего дня будет железная воля, толпы не станет, и, соответственно, предсказывать станет нечего. Курс акций стабилизируется и будет зависеть только от объективных факторов, таких как улучшение или ухудшение менеджмента компании, например. Упадут экономические риски Уже сегодня компьютеры многое делают лучше и быстрее человека. Но есть ещё одна большая проблема. Компьютеры не умеют распознавать образы. Пока что лучшим универсальным манипулятором всё ещё является человек. И не мудрено. На протяжении тысячелетий основной его заботой было выживание и он идеально приспособлен для ориентации в трёхмерном пространстве. Поэтому пока на планете немало людей, основная работа которых заключается в том, что они работают распознавателями образов и манипуляторами. Взял болванку, закрепил, дождался, когда она будет обточена станком с ЧПУ, вынул Главную работу сделало числовое программное управление, а человек подавальчик. Развитие робототехники и программ распознавания образов для нейросистем приведёт к тому, что сотни миллионов людей перестанут быть прислужниками при станках. Однако рай, который наступит с развитием робототехники, станет большим испытанием для человечества. Что мы будем делать, когда нам нечего будет делать? Лень двигатель прогресса. Люди всё время пытаются спихнуть машинам какие-то свои дела. И вот наступит момент, когда нам удаётся всё неинтересное перепорочить машинам. Как жить дальше? Чем заняться той обезьяне, которая сидит внутри каждого из нас? если у неё нет никаких забот вся наша цивилизация мораль взаимоотношения между людьми построены на том, что человек в поте лица должен добывать свой хлеб работать хорошо, не работать плохо это хребет культуры когда хребет переламывается, что остаётся инвалиду Только получение доступных удовольствий, уход в наркотики, электронные или химические нового поколения, не вызывающие привыкания и ущерба для организма. Собственно, уже сейчас наблюдается эта тенденция. Наркотики в основном производят в странах третьего мира, чернорабочие мирового рынка, а потребляют в развитых странах гедонисте среднего класса. Возможно, создав искусственный разум, человек самоуничтожится в наркотическом или виртуальном бреду. Вот вам один из вариантов бескровного ухода человеческой цивилизации, которая уступит место искусственному интеллекту. Технический прогресс Это развитие систем связи и перманентная смена носителей информации. Пергамент уступил место бумаге, винил кассетам. Кассеты уступают место CD-дискам, те флеш-карточкам. Наступит момент, когда наш биохимический нейрокомпьютер на водной основе уступит место технически более совершенному устройству скорее всего, электронному мозгу. Накопленная человечеством информация перейдёт туда и обрабатываться будет там же. Это удобно. Сейчас накопленная цивилизацией информация лежит на мёртвых носителях, в книгах, на дисках, и для обработки её приходится загружать в мозг. А нынешние обрабатывающие устройства не очень совершенны. Мозги постоянно что-то забывают, они подвержены индивидуальным слабостям и придурям, они не могут загрузить много информации за раз. При загрузке информации теряется. Вот если бы всё-всё, что содержится на мёртвых носителях, что узнало человечество за тысячи лет, оказалось в одном мозгу вот был бы умище ясно что это гораздо более совершенный вариант чем ныне существующий